Глава 5. Какая же тишина там воцарилась. Ко мне повернулись все. И очень важно было правильно использовать этот момент тишины, эту крохотную паузу, пока ещё никто первый из этой своры на меня не кинулся. Поэтому я тут же решила хватать быка за рога, кобру за капюшон, купидона за кудри, ведьму за наrost и с улыбкой заявила: Привет. Я с вами тут посижу. Там мой новый друг, Джап, то есть Фурукан, отправил меня из комнаты, сказал, что ему нужно пару минут, чтобы прийти в себя. Очень уж эмоционально мы с ним ведём, который нам обоим на пакости ругали, а он настоящий джентльмен. Как почувствовал, что из себя выходит, так и попросил сходить пока проветриться, ромашки понюхать. На самом деле я понятия не имела, что буду делать. Но именно в таких ситуациях мой мозг начинал работать на пределе и выдавать решения. Поэтому я просто несла, что попало, притворяясь, будто нахожусь в детском лагере, а не в окружении жутких существ, и пытаясь нащупать хоть что-то, за что можно зацепиться. «Аш!» Внезапно раздалось прямо за моей спиной. Я резко повернулась и сглотнула. «Там стояла Фирелла», Та самая специалистка по ядам со змеиными глазами и капюшоном. Как она успела переместиться? Только ведь сидела за одним из столиков. Ой, а зачем она рот открывает? Ей два клыка, как у кобры, влажно поблёскивают. В этот момент в зал шумно ворвались парни, которые меня преследовали. Увидев, что происходит, они остановились в дверях. Их появление будто встряхнуло замерший зал. «Эй!» Ты что, сама убить её решила? в свире поспросил Купидон. Договорились же вместе с девчонкой разобраться, не ты одна поразовлечься хочешь. Парни в дверях, которые тоже настроились на разборку, согласно что-то вякнули, косясь на Фирелу с некоторым опасением. Я снова глянув ей в глаза и сукаризно покачав головой, сказала: Вот хамло, да? Эти-то я смотрю, совсем не джентльмены. Видят ведь, что дамы изволят развлекаться. Настоящие мужчины так бы себя точно не повели. Кто-то из парней зарычал, а Купидон встал так резко, что стол, за которым он сидел, отлетел в сторону и, кажется, кого-то придавил. "Слышь ты, будущий кусок мяса", грозно рявкнул он, надвигаясь. "Мы тебе тут не кучка аристократических олухов, вроде этого белобрысова пырща". И всё равно мог бы уступить красивой женщине. Хам! По тею от ужаса настаивала я, ярко представляя, как он сейчас одним ударом превратит меня в отбивную. Ни одна баба мне возражать не смеет, в конец выведенный из себя рявкнул он. В этот момент я едва не издала победный клич. Да! Нашла! Наконец-то мне удалось заставить его это сказать. Наверняка он в этот момент под бабой имел в виду именно меня. человеческую выскочку, но от злости формулировка слегка пострадала и прозвучало это совсем не так, как планировалось. Что? Взрывило разом несколько голосов женских в зале. Фиралла стремительно и плавно скользнула вперёд, оказавшись прямо между нами. А вот я осмелюсь тебе возражать, прошептала она, раздувая капюшон. И в самом деле, мог бы уступить красивой женщине или не считаешь меня достаточно красивой да она говорила почти в точности моими словами не зря я прогревала аудиторию не всю а только одну конкретную часть аудитории женскую у купидона в глазах мелькнул страх он остановился Но почти сразу разозлился, осознав, что если он сейчас сдаст назад, его авторитет пойдёт ниже плинтуса. Ну и оправдываться местному лидеру тоже вроде как не к лицу. Дура. Ты поддалась словам человечки, она тобой управляет сейчас. Не знаю, чего он ждал, чуть ли не прямо заявив, что Фирелла так глупа, что человечка может ею управлять. Неужто он думал, что она согласится с этим? Плохо он знает разъярённых женщин. Считаешь меня тупицей? прошипела она. Так. А теперь надо бы разрядить обстановку, а то они точно подерутся. Ни к лицу лидеру уступать, да и Ферелла завелась, кровопролития не избежать, если я опять что-то внезапное не выкину. Конечно, можно дать им подраться, только вряд ли я после этого живой уйду. Проигравший наверняка захочет поквитаться, да и во время драки высок риск попасть под горячую руку. Вот все вы мужики такие, в зловещей напряжённой тишине мой голос прозвучал особенно громко. Я ещё и слезливых интонаций обиженной жизнью женщины добавила. Всё из-за вас. Вот я и сюда из-за вас попала. Один козёл решил, что я непременно должна ему принадлежать. С него всё и началось. Под караулил на улице, к стене прижал. Всё говорит моргошенько: "Теперь ты от меня никуда не денешься. Меня мол весь район боится, никто связываться не захочет. Так что деца тебе некуда, и отказ не принимается". А мне он и вовсе противен. Вот скажите, девочки, что мне было делать, если он сильнее и заступиться некому? Сирота я. Самое смешное, что меня слушали. Правда, лица при этом у всех были очень офигевшие. Ну и понесло меня что-то. Высказала я всё, что наболело, и голос всё повышала и повышала, сама того не замечая. Потом выдохлась, замолчала, и только тогда поняла, какая тишина стоит. На меня смотрели все. Ой, кажется, певи. переборщила. Простите, не удержалась, кашлянув, сказала я. Ты что, дура что ли? Отмер наконец, Купедон. Он хотел добавить ещё что-то, но тут все дамы, все эти жуткие бабищи зааплодировали. Не сговариваясь. Не уж-то их прогнила. И у меня такой был козёл, всхлипнула ведьмища смахнатым наростом. Ого, и в самом деле проняло. Как же опешили мужики. У Купидона стало такое лицо, что я, несмотря на очень нервную ситуацию, едва удержалась от смеха. Он снова открыл рот, но сказать ему опять не дали. Это что? включила женщина с мохнатыми кошачьими ушами. А мой бывший проклятие на меня наложил, чтобы любой другой мужчина, который осмелится меня тронуть, покрывался волдырями. еле сняла ревнивый гад Она громко высморкалась А я своему отомстила Фирелла мечтательно закатила глаза, видимо, предаваясь сладким воспоминаниям До сих пор при виде любой особы женского пола вздрагивает Да что ты? изумилась я. Расскажи! Да интересно, хором поддержали остальные девчонки. До да так горячо, что стало абсолютно ясно. Темы я нащупала невероятно актуальную и болезненную, и пошло-поехало. Каждая высказалась. У каждой нашёлся свой собственный козёл среди магической братии, а то и не один теперь не слов всех. Мужики потихому слиняли, стараясь не привлекать внимания разгорячённых женщин, которые прямо сейчас объединились в своей ненависти ко всем, кто хоть немного напоминал им обидчиков. А мы продолжили сидеть и, кажется, входили во вкус. В какой момент на столах появилась бурлящая ядовито-зелёная зелье в бокалах? Не знаю, но я как-то по инерции вместе со остальными глотнула. Ух! В мозгу будто бомба взорвалась. Тело стало лёгким-лёгким, и почему я решила, что женщины тут страшные, а не какие красотки? Как их могли бросить? «Эх, бабоньки, хорошо сидим!» В свою комнату я явилась ближе к утру. Адский жаб то ли не спал, то ли проснулся от нашего нескладного хорового пения. В какой-то момент мы с девчонками начали петь жалостливые песни про любовь. Он сидел на кровати и, не мигая, смотрел на меня. Чёрных пятен на стенах заметно прибавилось. Сейчас я смотрела на своего соседа совсем другими глазами. «А знаешь...» Внешность для мужика не главное, задушевно заявила я ему, замирая напротив и тыча в него пальцем. Язык заплетался. Главное же что? Главное душа, чтоб прекрасная была. Не боись, я тебя никому в обиду не дам. А то, что они там о себе возомнили, ты может, принц вовсе заколдованный, тебя принцесса поцелует. И превратит этой жабы в красавца невиданного, а они там все от зависти позеленеют и сами слизью <кроются> покроются. Он обалдел, конечно, знатно. Поэтому надо думать, сидел и не перебивал меня, а я тем временем увлекалась всё больше. Хотя и принцессы, бабы гадкие. Вот где её носит козу такую. Её тут «Вон какой мужик ждёт! Думает, мы замену ей не найдём быстренько, и кроме неё найдётся кому поцеловать! Вот я сейчас, сейчас я сама сейчас всё сделаю!» Я наклонилась и смачно чмокнула его в длинный безгубый рот. Жаб аж хрюкнул от удивления. У него внутри всё заклокотало, а потом... Жабья кожа лопнула на затылке. И начала сползать. Я аж чуть на спину от такого зрелища не завалилась. Ладно, успела за спинку кровати схватиться. Это что, глюки? Не стоило то зелий на голодный желудок пить. Я ведь и вовсе ярая противница всяческих таких зелий. Алкоголь вот вообще не пью и презираю всей душой. И не зря. Ох, не зря. Кожа с влажным чавком осела на постели, а потом полыхнуло зелёным пламенем и исчезло. А под ней обнаружился П -п принц. "Отпешив", прошептала я, озадаченно изучая здоровенного детино. Его мамаша, кажется, когда-то согрешила с великаном, с круглым, веснушчатым лицом, широким вздёрнутым носом, глубоко посаженными глазками и крупными редкими минированными зубами, выпирающими из-под губы. Взлохмаченные рыжие волосы на макушке напоминали парик жуткого клоуна. Хм, да. Кажется, Жап из него был симпатичнее. Я изумлённо икнула и попятилась к своей кровати, пока он ощупывал себя и, похоже, плакал от счастья. Мне вспомнились слова пёрща о том, что никто, кроме ведьмы, не знал, как проклятие снять, а ведьма-то, похоже, с чувством юмора была. Под колени меня подсекла моя кровать. Не удержавшись, я свалилась на неё прямо в одежде, видимо, отключилась ещё в полёте. Проснулась я от того, что на духом кто-то напевно вещал, аккуратно потряхивая меня за плечо. Вставай, Маргошенька, там пырщ идёт. Ребята его задержат ненадолго, ты как раз перекусить успеешь. Я тебе яишенку приготовил. Глаза распахнулись сами собой, хоть голова и гудела как колокол. Надо мной склонился жаб. То есть теперь он уже не походил на жаба. Выходит, вчерашняя муть со слезшей кожей мне не приснилась. Это что получается? Вставай, говорю, ласково, но настойчиво велел он. Я вдруг заметил, что на нём цветастый передник и чистая рубаха. Да и вообще он явно умылся и причесался. Красивее от этого не стал, конечно, но всё равно как-то приятно даже. «Жаб Фарукан?» Не без труда припомнила я. Мой голос с просонок звучал, как кряканье утки. «Ага. Во-первых, спасибо тебе огромное, что сняла проклятие. Я теперь твой должник. Во-вторых, Пырщ уже на подходе, а ждать он не любит. Да и вообще, похоже, зуб на тебя имеет, раз сюда поселил, да ещё ко мне в комнату определил». «Низу по зубище», — пробормотала я, с трудом садясь на постели. Постепенно из окружающего пространства выплывали новые детали. Во-первых, обои теперь выглядели абсолютно чистыми и новыми. Во-вторых, все остальные поверхности тоже сияли чистотой. На окнах появились жёлтые занавески, а мебели заметно прибавилось. В-третьих, моя постель была застелена чистым бельём, а рядом на стуле лежало сложенное полотенце, а на нём зубная щётка. Расчёска и почему-то пилочка для ногтей. Всё новое в упаковках. В ванной ещё шампунь, мыло и гель для душа. Я не знал, какие надо, так что на своё усмотрение взял. А вопросы потом, время идёт. Ах да, сначала выпей это. Он подал мне стакан с обычной на вид водой, которая издавала лёгкий травянистый запах. Валда передала. Сказала, после этого будешь как огурчик. Валда... Память подсказала, что так звали ведьму с бородавкой. Стакан я взяла подрагивающей рукой. Фарукан ещё и заботливо подержал его и сделала глоток. Ого! Голову прочистило моментом, да и вялость как ветром сдуло. Вот она, настоящая магия. Я уважительно погладила стакан и в два глотка допила зелье. Ух, красота! Потянувшись до хруста под умилённым взглядом здоровенного Фарукана, я вдруг припомнила, что пырщ скоро будет тут, и бросилась в ванну умываться и чистить зубы. Эх, хорошо бы душ принять, да времени уже нет, и переодеться не во что. Хотя надо бы, конечно. Спала я в том же, в чём вчера явилась в общагу. Сменную одежду бы тебе. Фарукан словно читал мои мысли. Ну да придумаем что-нибудь. А сейчас пока... Он шагнул ко мне, на мгновение закрыл глаза — И ладонью провёл по одежде. Вот, так-то лучше. Я опустила голову и увидела, что одежда очистилась и даже разгладилась. Теперь она выглядела почти как новая. Спасибо. Не благодари. Давай-ка быстро за стол.